Глава девятнадцатая Я недоуменно похлопала ресницами, глядя на него. «В смысле?» — спросила я его. Я бы скорее подумала, что он мне скажет, мол, нечего ходить по дому в халате, а тут такое, хотя он смотрел так, будто я из комнаты Маркуса голая вышла. «Простите мою бестактность. продолжил Ремс. «Нет, что вы, а что именно?» — тут же спросила я. «Что значит сломан резерв?» Рэмс протянул в мою сторону руку напротив груди. Он не коснулся меня, а я покосилась на его палец, будто это змея какая-то. «Значит, что вы не можете удерживать силу дракона и свою энергию?» — пояснил он. «Ой, я это и так знаю. Ну, что слабая энергика и всякое такое». Тут же усмехнулась я. «Яблоки ем». «Вам не яблоки нужны», — продолжил он. «А что? А можете конкретнее объяснить?» Я не сводила взгляда с его пальца, все еще выставленного в мою сторону. Рэмс тяжело вздохнул. «У вас, в том месте, где должен находиться резерв, есть некая пустота. Моему народу, Ардрагом, видны разные потоки энергии и силы. Мы видим, что и как происходит у драконов и энергиков. И конкретно у вас я вижу утечку. Простите, что так поздно ночью об этом говорю». «Да ничего», – протянула я. «А что с этим делать?» «Я могу помочь», — сказал он, мягко глядя на меня. «Но мне для начала надо будет посмотреть на ваш резерв. Все же это вмешательство в энергию». Я нахмурилась. Марко же доверял ему. Рассказал, что именно Ардраги помогли ему спастись и вернуть дракона. «А может, не надо?» — спросила я. «Как вам будет угодно», — кивнул он. «Все же дыра в резерве не самая лучшая в нашем случае». Я нахмурилась. Мне не нужен резерв. Тут либо я соглашаюсь, либо продолжаю жить слабым энергиком. Меня начинали терзать смутные сомнения. Он сказал что-то про потоки силы и энергии. А у меня тут как бы проблема. Я же из другого мира. Он мог это увидеть, раз даже Маркус как-то смог в своей спальне, пока был в бреду. Если он все же сможет помочь с этим резервом, то я тогда буду нормальным энергиком, не буду тратить энергию так быстро, стану нормальным человеком, ну то есть магом. Это сложный выбор, очень. Вдруг это может оказаться для меня опасным, то, что он может увидеть. Время шло, а я не знал, что ответить. Я не против. Послышался голос Маркуса позади. Если ты поможешь Маризе. Простите, подслушал ваш разговор. Вышел следом, чтобы узнать, все ли с тобой в порядке. Он появился из тени, будто призрак. Я чуть ли не подпрыгнула от неожиданности. По телу пробежал жар, а я густо покраснела. А это безопасно? Я смущенно улыбнулась, хотя в голове так и крутилась мысль. «Ничего страшного с вами не случится», — кивнул Рэмс. «Господин Ликут сможет проконтролировать процесс». И он посмотрел на Маркуса, а я вместе с ним. Маркус кивнул, а мне страшно стало. «Сломанный резерв — это очень плохо. Я действительно хочу загладить свою вину». Продолжил Маркус. «У меня же сердце лихорадочно забилось в груди. Если он сможет увидеть, это будет не очень хорошо. Может сразу рассказать?» «Мариза». Вновь позвал меня Маркус. «Это обычная процедура. Вообще странно, что родители твои не заметили». «Вполне возможно, что разлом не виден для других энергиков. Они оперируют немного другими потоками». Пояснил Рэмс. «Я и сам его не сразу заметил». «Я сжала руки в кулаки». «Если заделать резерв, то у меня будет куда больше шансов выжить. Тот самый ритуал было решено провести у меня в комнате. Я так и сказала, чем вызвало удивление в очередной раз. Ну да ладно. Я доверяла Маркусу и его дворецкому, больше никому. Решительность таяла с каждым шагом. Сердце тоже пропускало удары. Страшно до безумия, но я уже решила идти до конца. Мы прошли в мою комнату, на стенах вспыхнул яркий свет кристаллов». «Располагайтесь поудобнее», — Рэмс показал на кресло. «Я надеюсь, раздеваться не надо?» Тут же спросила я. В глазах Маркуса вспыхнул огонек, а я вновь густо покраснела. «Нет, не нужно». Послышался ответ Дворецкого. «Просто садитесь поудобнее». Я кивнула и направилась в кресло. Коленки подрагивали, только бы не заметил подвоха, только бы он не обнаружил, что в теле Маризы другой человек. Ремс остановился напротив меня, свет падал на его спину, а лицо казалось довольно зловещим в тени, даже устрашающим, но при этом я умудрилась зевнуть и извиниться перед ним. Господин Ликут, прошу встать позади госпожи Стеньяк, сказал Ремс. Возможно, понадобится сила дракона. Маркус беспрекословно сделал это. От этого мне не стало спокойнее. А что, если мне смогут помочь с резервом? Тогда и Мариза вернется. Было бы здорово. Рэм стал рядом со мной, вновь протянул руку к моей груди. Спиной я ощутила жар. Он начал окутывать меня, обдавая теплом. Я вновь почувствовала силу. Она напитывала меня с каждой секундой. Я так расслабилась, что не сразу поняла, что с пальцев Рэм заскользнуло свечение. Оно ударило в мою грудь. Боли я не почувствовала. Вообще ничего не почувствовала. Лишь мое дыхание сбилось, а сердце начало стучать сильнее. И тут я начала ощущать, будто воздух покидает легкие. Но при этом я могла дышать. Оттуда будто что-то выходило, опустила взгляд и увидела огромный голубоватый шар. Он подрагивал и потрескивал. Из него тоненькой струйкой вытекало свечение. Энергия. Я ахнула от неожиданности. — Не беспокойтесь. Послышался спокойный голос Рэмза, но при этом он начал смотреть как-то настороженно. Он подошел еще ближе, взмахнул руками, и вокруг него вспыхнули огоньки. Они кружились вокруг меня, доводя до голокружения. И вновь посмотрел на Ремза, потому что комната кружилась так, будто я была на карусели, и стало так невыносимо, слишком жарко, слишком как-то не так. Перед глазами потемнело, я подняла глаза на Марку, стоящего надо мной. Мы встретились взглядами а я поплыла, проваливаясь во тьму. Вокруг была темнота, и лишь передо мной сияла какая-то лампа с голубоватым свечением, совсем как от моего резерва. Я сделала шаг к нему. Краем сознания понимала, что я все еще нахожусь в кресле в доме Ликута. Но я шла к этому резерву. Из него тонкой ниткой струилось свечение. Энергия и сила дракона. Красное свечение вспыхнуло вокруг резерва. Оно окутывало его, будто пламя, сносящее сухую траву. Я дернулась туда, но мои движения были на настолько медленными, а резерв был так далеко, страх охватил меня. Казалось, что резерв не чинят, а уничтожают, а я без этого не смогу вернуться. Но тут рядом появился чей-то силуэт. Я повернула голову, но это было настолько медленно, будто я была в воде. Вздрогнула, когда увидела рядом себя же, точнее, свою молодую копию, только я понимала, что это другой человек. «Ты кто?» только и прошептала я. Мой голос прозвучал, как эхо. «Мариза?» Спокойно ответила она. О, только и выдохнула я. Отлично. Давай меняться. Ты возвращайся в свою жизнь, а я в свою. Сердце ёкнуло, а внутри возникло противоречивое чувство, что я никуда не хочу возвращаться. Вот только Мариза помотала головой из стороны в сторону. Нельзя, ответила она. Почему? Потому что все должно идти как есть, сказала она. Но ты уже меняешь все. Я не могу вернуться в эту жизнь. Пока что. Как и ты в свою. Я с ужасом посмотрела на нее. «Ты знала, что можешь умереть?» — спросила ее. Глаза Мари закруглились. «Да, знала», — призналась она. «Поэтому ты здесь. Это все не настоящее, все. Я не знала, что так получится. Я просто загадала желание, и оно сбылось. Я сбежала из этого мира». «Как так?» — спросила я. «Не знаю. Но все получилось вот так. Теперь ты — это я. Ты знаешь, что произойдет в моей жизни. Книга». «Пусть мои воспоминания скрыты от тебя, но все, что относится ко мне, теперь твое. Надеюсь, у тебя все получится». «Ну, погоди, ну как же так? Почему я?» Поддалась к ней. «Я не знаю». Покачала она головой. «Не знаю, но я думала, что ты будешь с Волгрусом. Он моя настоящая любовь. А ты пошла к этому, к Маркусу». Я от удивления тоже округлила глаза. Она тут желание загадывала, отдуваться мне, обалдеть. «Да я не собиралась тут любовь заводить. Погоди, где ты его загадывала?» Вот только Мариза начала будто таять передо мной, не успела она ответить мне. «Ответь!» – позвала ее. Ее губы зашевелились, но я не услышала ничего. Махнула рукой, но только рассекла воздух, Мариза просто исчезла, оставив меня с резервом. С этим ее неожиданным появлением я совсем забыла про него. С моих губ сорвался смешок. Она просто загадала желание. Ну, обалдеть! «Так, ладно, пора выбираться отсюда». Я вновь двинулась к резерву. От этого сгустка исходило тепло. Я коснулась его. Меня охватило ощущение полета и легкости. Голова закружилась. Вспышка яркого света ослепила глаза. Я поморщилась и вдохнула воздух, будто вынырнула из воды. Тепло и жар окутывали меня. Я оказалась на руках Маркуса. Его тело будто каменным было. Летая плита». Но как же его руки крепко сжимали меня, сила струилась от него ко мне сряжая. Я вновь покраснела, глядя в его глаза. Мне хотелось прижаться к нему еще ближе. И этим я не преминула воспользоваться. Уткнулась носом в его рубашку и вдохнула его запах. Какой волгрус! Тут вон какой мужчина! Только я ему не нужна, а он мне уже понравился. «Что случилось?» — хмуро спросила я, переводя взгляд на Рэмза. Свое ощущение я еще не могла понять. Ремс и Маркус взволнованно смотрели на меня. При этом дворецкий тяжело дышал. Пот стекал по его лицу. Он выглядел совершенно несобранным в этот момент. Будто пробежал марафон, пока я была в другом измерении. — Резерв получилось залечить. Пусть и с трудом. Эта рана очень старая, — сказал Ремс. Вы не можете припомнить, госпожа, когда вы в первый раз использовали силу энергика? Такое могло произойти в первый раз. Тогда неправильное использование энергии могло спровоцировать подобный недуг. Со временем эта рана росла. Собственно, это уже произошло. Я выдохнула с небольшим облегчением. Ну, просто я боялась, что он увидит, что я не Мариза, Хотя она сказала, что я буду в ее теле. А это значит, что я домой не вернусь. Возможно, никогда. Но она сказала, что у меня может что-то получиться. Наверное, она имела в виду, что пока не закончатся события книги, она же знала про нее. Или нет? Может, она не сразу узнала? Как же сложно. Я не помню, — покачала головой. Понимала, что вру, но я не помню, чтобы в книге был описан случай первого использования Маризы Силы. Я не могла об этом знать. Такое нельзя забыть, — нахмурился Рэмс. Ой-ой, только этого не хватало.